Глава 28. Причал. Вечера в Каталонии были довольно приятными и атмосферными. Мы ужинали в компании бабушки моего лучшего друга, запивая вином Маркиз де Алела, которое по вкусу напоминало орехи и абрикосы. Обсуждали культуру региона, строили планы на утро и следующий день, а потом на балконе Клемент играл испанскую музыку на гитаре. Раньше я и подумать не мог, что он умеет что-то подобное. В моих глазах друг был всего лишь стильным скейтером, который слушает только мейнстримный инди-рок и в состоянии сыграть лишь пару аккордов какой-нибудь самой банальной песни Arctic Monkeys или The Kooks. Но он был куда талантливее и интереснее. Мы всё так же ездили в Барселону, ходили по барам, а Клемент продолжал знакомиться с девушками. Почти каждый вечер он находил себе новую подружку. Скорее я понял, что дело вовсе не в каком-либо волшебном даре или же неискаемом природном обаянии, хотя и оно играет немаловажную роль. Девушки знакомились с ним так, как он всегда уверенно держался при встрече. Чего не скажешь обо мне. Я был слишком робким для подобных испытаний. Впрочем, и не особо нуждался в этих знакомствах и встречах. Для отношений у меня была Бэйл, о которой я думал слишком часто. Поймал себя на мысли о том, что с каждым днём влюбляюсь в неё всё сильнее и сильнее. Забавно, что для ярких чувств и тоски люди должны быть далеки друг от друга. Ведь когда она почти каждый день была рядом, я не думал о ней с таким теплом. А сейчас словно с ума сходил от влюблённости. Я даже написал ей любовное письмо, конверт которого обклеил марками с изображениями Саграды, музея Дали, девушек в национальных костюмах. и герба футбольного клуба. Более того, потратил около 5 часов, чтобы разобраться, как его отправить прямиком из провинции. Всё это так слащаво и глупо, особенно если учесть, что я не ушедший на фронт солдат, а всего лишь малолетка, укотивший тусоваться в Барселону с лучшим другом на несколько дней. Но всё это не имело никакого значения, когда я понимал, что это точно поднимет ей настроение. В Монреале сейчас пасмурно и дождливо. А надsoleми днями на уроках солнечное письмо, наполненное красивыми словами, должно согреть её душу. Девушки такое любят. Обычно я просыпался в полдевятого утра. На столе меня всегда ждал чудный завтрак, приготовленный Донной Лареной. Именно так обращались к бабушке Клименте, постояльце дома, и чёрный чай. Но никогда я не мог застать её внука. Однажды я выглянул в окно кухни, что выходило прямо на причал. Клемент стоял на пирсе и смотрел куда-то вдаль. В его тонких пальцах мне удалось разглядеть догорающую сигарету. Какого чёрта он там делает? Заметив меня у окна, Ларена оставила мытьё посуды и подошла ближе. Её взгляд также был устремлён на Клема. Mi bella dormiente, моя спящая красавица. Задумчиво произнесла она, а затем добавила на английском с сильным испанским акцентом. Он с самого детства любил рано вставать и идти к причалу. Просыпался, когда рыбаки и остальные рабочие спали, а солнце ещё не показалось на горизонте. И часами мог стоять там и смотреть вдаль. Когда мой муж был ещё жив, Клименту было 7 на тот момент, он спустился к причалу и спросил: "Что ты тут делаешь?" На что малыш ответил лишь: "Я жду". На вопрос о том, чего же он так ждёт, ответа никогда не было. Он лишь вздыхал и отрицательно качал головой. А нам так хотелось понять, для чего он ходит туда каждое утро и кого ждёт. Но прошло много лет, мой муж умер, но так и не узнал эту тайну. Быть может, когда я сама вскорь окажусь на том свете, смогу понять, чего же так ждал наш мальчик. А может и не смогу. Она вздохнула и вернулась к раковине с посудой. Я вновь перевёл взгляд на своего друга. Он выглядел так сосредоточенно, словно впал в транс. Это было весьма странно. Спросить об этом его самого я так и не решился. Уж если он не отвечает родным, то вряд ли ответит мне. Когда мы прогуливались по парку Гуэля, канадский телефон Клименто внезапно начал звонить. Я уже не первый раз замечал за ним это. Обычно все входящие звонки приходили на временный испанский номер, но здесь звонил кто-то другой. Точно не бабушка или каталонские подружки. Клем вновь всткнул меня по плечу в знак того, что ему нужно отвлечься, и быстро отошёл, оставив меня с очередной девушкой по имени Милаграс. Пытаясь развлечь её, я лишь выдавил идиотскую улыбку и задал распространённый вопрос: "What's up, girl?". Это было нелепо. Очень нелепо, чёрт возьми. Как дела, детка? Она с презрением взглянула на меня и произнесла что-то по-испански. Видимо, что-то очень плохое. Клемент вернулся через 5 минут. Выглядел он обеспокоенным. Что-то случилось? спросил я. Нет, ответ был краток. Кто звонил? Мама, но ничего плохого. Так, мелкие недоразумения. Да ты сам знаешь. Он растерянно поправил волосы, и как только я захотел задать ему вопрос, он быстро переключился на стоящую рядом девушку. «Милагрос, ми амор!» Он начал что-то говорить, но я не понимал испанского. Меня поглотили мысли о его домашних проблемах. Возможно, мать поругалась с новым любовником. Или очередной иммигрант выхватил у нее сумку по дороге домой из магазина. Уже через час Климент потащил меня обратно в деревню. По пути мы почти не разговаривали. А за ужином он все же заговорил. «Думаю, нам нужно вернуться», смотря в пол, сказал Климент. «Почему?» спросила его бабушка. «Ну, мне нужно помочь маме. Ты же знаешь ее?» После этой фразы он откашлялся. «Я разговаривала с ней час назад. У нее все хорошо. Тебе нет смысла переживать», ответила Лала. Лицо Клименты резко переменилось. Именно тогда я понял, что я не могу. Что он врёт? Дело вовсе не в его матери. Просто она не любит рассказывать о них тебе. Ты ведь помнишь, как она начинала нервничать? Она же как девчонка, серьёзно. Там ничего страшного не случилось, но мне нужно помочь, оправдывался Клен. По печальным глазам его бабушки было видно, что она моментально распознала ложь. Но парень делал вид, что так и надо, что всё так, как должно быть. У мамы детские проблемы, и он должен срочно ехать, чтобы помочь. После продолжительной паузы она заговорила: "Обещай мне, Климент, что всё будет хорошо". Мой лучший друг молча кивнул, и я понял, что что-то случилось.